Глава четвертая. Привет, Джон. Привет, Кейси. Улыбнулся Холман девушке. Как самочувствие. Прекрасно. Холман сидел на ступеньках больницы. Ему не хотелось ждать внутри. Больничная атмосфера действовала на него угнетающе. Говорят, тебе нужно задержаться хотя бы еще на пару недель. Заметила девушка и села рядом с Джоном. «Да нет, сейчас я в порядке. Но еще один здесь, и я взбешусь снова». Кейси вздрогнула от этих слов. Страшно вспомнить, в каком состоянии был Джон, когда она впервые навестила его. Известие о землетрясении взволновало всю страну. Распространялась паника, геологи были в смятении, соседние города и фермы охватила тревога. Кейси и в голову не могло прийти, что Холман стал жертвой землетрясения. Джон никогда слишком не распространялся о своей работе, его подруга даже не знала толком, чем он, собственно, занимается. Известно только, что в эти выходные Холман занят, что он не может сказать, куда едет, и ни в коем случае не возьмет девушку с собой. Да если бы Кейси только знала, что Джон был на месте катастрофы, она бы... Но об этом думать и не хотелось. «Хватит и того, что случилось потом», Когда Кейси позвонила Холману на работу, узнать, почему от него до сих пор нет ни ответа, ни привета. Сначала девушки сказали, что Джон все еще на задании, что он попал в зону землетрясения и никаких известий от него пока не поступало. Может быть, он помогает пострадавшим? Может быть, его задержали многочисленные машины скорой помощи и толпы зевак, без которых, как это неотвратительно, не обходится ни одно несчастье. Кроме того, Холман мог нарваться на патруль, что очень беспокоило его шефов, ведь тогда не миновать скандала с Министерством обороны. Но Кейси совсем не обязательно знать об этом, пусть она перезвонит попозже. Скоро обязательно выяснится, где Джон и что с ним случилось. И вовсе ни к чему ей ехать в Уилшер. На дорогах творится бог знает что, и Холмана ей все равно не найти. Остаток дня прошел в устрашающем оцепенении. Кейси позвонила своему начальнику, владельцу антикварного магазина, на одной из прилегающих к Бонд-стрит-улиц. Девушка сказала, что больна и не может выйти на работу. Антиквар, суетливый человечек, видевший в женщинах только деловых партнеров, угрюмо выразил надежду, что завтра Кейси будет лучше. Есть не хотелось, и девушка вяло бродила по дому, боясь уйти и пропустить телефонный звонок. Она слушала по радио новости о землетрясении. Они были знакомы почти год, и Кейси все сильнее привязывалась к своему другу. Даже отец, которого она боготворила, отошел на второй план. Когда Кейси было восемь лет, ее родители развелись. Девочка осталась с отцом. Она часто обращалась к нему за поддержкой. Мистер Симмонс был превосходным отцом. Он и дочь души не чаяли друг в друге, пока на их пути не стал Джон Холман. Сначала бессознательно, потом мягко, но целенаправленно Джон пытался ослабить эту привязанность. Однако делал это не из любви к Кейси, а просто по-человечески желая ей добра. Девушка умная, сильной воли, но отцовская любовь подавляет ее. Этому нужно положить конец, иначе Кейси никогда не станет самостоятельным человеком. Кроме того, что-то смущало Холмана в этой взаимной привязанности. Джон уговаривал Кейси, вообще-то девушку звали Кристин, но Холман придумал ей это имя, так и не сказав почему. Уйти от отца и начать самостоятельную жизнь. Она бы так и поступила, позови он ее к себе. Но здесь Холман был непреклонен. Наученный горьким опытом, он решил избегать серьезных привязанностей. Джон много раз влюблялся, однажды даже сделал предложение, но девушка отвергла его, понимая, что он ее не любит. Прошли годы, и Холману стало казаться, что он уже никогда не влюбится по-настоящему. После встречи с Кейси он порастерял большую часть своего цинизма, но еще сопротивлялся как мог, хотя и понимал, что это бесполезно. Конечно, он не одинок, но как же не хватает ему кого-то близкого, кому можно было бы довериться. Наверное, с этого и начинается старение. Кейси старалась разрушить стоящий между ними барьер, и в этом было что-то общее с тем, как Холман пытался ослабить ее привязанность к отцу. Процесс шел медленно, но необратимо. Обе стороны продолжали сопротивляться. Кейси не покинет отца, пока не будет уверена, что кто-то заменит его, а Холман не собирался стать этим кем-то. Все-таки есть разница между бегством и началом самостоятельной жизни. Конечно, он старше Кейси, но и не отец ей. Трудно было разорвать этот заколдованный круг. Кейси тревожно ждала звонка. Теперь она знала, что поступит так, как захочет Джон. Ей стало ясно, почему он так настаивает на своем. Конечно, отца ждет тяжелый удар, но ведь они будут видеться. Папа поймет, что иначе было нельзя, и его враждебность к Джону исчезнет. В противном же случае, ей снова придется сделать выбор уже окончательный. И не в пользу отца. В три часа Кейси снова позвонила в Комитет по экологии. Там уже кое-что разузнали. Извинились, что не позвонили девушке сами, но у них сейчас все верно из-за этого землетрясения кто бы мог поверить, что в Англии возможно такое? Наконец Кейси сообщили, что в одной из больниц Солсбери был доставлен пациент в состоянии крайнего умопомешательства. При нем были документы на имя Джона Холмана, работника комитета по экологии. Кейси потребовала подробностей. Ее сердце бешено стучало, мысли точно молнии мелькали одна за другой. Ей уклончиво ответили, что физически Холман совершенно здоров, попросили держать связь и обещали информировать о дальнейшем ходе событий. Кейси поблагодарила и повесила трубку. После этого она сама позвонила в больницу. Диспетчер извинился, сказал, что линия перегружена, и предложил перезвонить попозже. Терпение Кейси лопнуло. Оставив отцу наспех на царапанную записку, отыскав на карте нужную дорогу, девушка поспешила к своему ярко желтому автомобилю. Как здорово, что папа подарил ей машину. На главных дорогах сейчас не протолкнуться. Лучше ехать окольным путем. Девушка миновала Бейсингсток и Андавер. Забитые машинами центральные шоссе остались в стороне. На подъезде к Солсбери Кейси застряла в пробке. Полицейские, регулировавшие движение, выясняли, кто, зачем и куда едет, и отправляли в освояси всех тех, кто, не имея в Солсбере никаких важных дел, собирался просто поглазеть на несчастье. Наконец очередь дошла до Кейси. Она рассказала про Джона. Девушку пропустили при условии, что она будет держаться подальше от места происшествия. Посоветовали оставить машину на окраине города, чтобы поскорее добраться до больницы. Добравшись до цели своего путешествия, Кейси стала наводить справки о Джоне. Но оказалось, что это не так-то просто. Многочисленные родственники и друзья ждали известия пострадавших. Нужно запастись терпением. Лишь в восемь часов вечера, когда девушка потеряла всякую надежду узнать хоть что-то о Холмане, к ней вышел падающий от усталости врач, отвел ее в сторону и тихо сказал, что сегодня лучше не встречаться с Джоном, который все еще не пришел в себя и ранен. Впрочем, не опасно, хотя и необходимо сделать переливание крови. А пока что больному дали успокоительное. Заметив волнение девушки, врач решил оставить подробности болезни на потом. Завтра, в более спокойной обстановке, он объяснит девушке, что ее приятель, возлюбленный или гемон ей приходится, совершенно невменяем, и, несмотря на успокоительное, его приходится привязывать к кровати, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим. Этот парень из кожи лез, чтобы покончить с собой. Уже по пути в больницу его пришлось связать, но сумасшедший вырвался, разбил скорое окно и чуть не вонзил себе в горло длинный, острый, как нож, осколок. Здоровяк шофер удержал его от этого, за что и поплатился сломанной челюстью. Потом Холман в конец разбушевался, в результате чего пострадали два санитара и врач. Наконец безумца схватили, дали ему успокоительное, но лекарство не подействовало. Больного пришлось связать. Нет, подумал врач, сейчас лучше не рассказывать. Завтра сама все увидит. Кейси переночевала в гостинице до отказа, переполненной журналистами и местными жителями, предпочитавшими держаться подальше от разрушенного городка. Девушка жадно ловила любые подробности о землетрясении. В городке было около 400 жителей, почти треть из них погибла, еще одна треть была ранена. Многие старые дома и коттеджи были разрушены, а их обитатели погибли или превратились в коллег. Больше всего рассказывали о том, что почти на самом дне пропасти обнаружили мужчину и спасенную им маленькую девочку. Когда их подняли наверх, ребенок был без сознания, а мужчина лишился рассудка. Позже Кейси поняла, что этим безумцем был Джон Холман. На завтра Кейси чуть свет явилась в больницу. Ей сказали, что днем она увидит Холмана, но ее ждет сильное потрясение. Врач, с которым она беседовала накануне, спокойно объяснил, что ее знакомый сильно изменился, у него буйное помешательство. Кейси расплакалась. Врач поспешил добавить, что больное может быстро поправиться, что, вероятно, это всего лишь временное психическое расстройство вследствие пережитой катастрофы. Кейси вернулась в гостиницу и плакала до тех пор, пока не пришло время идти в больницу. Там ей сказали, что не стоит пока навещать больного, Но девушка настояла на своем, в чем после раскаивалась. Врач был прав. От прежнего Холмана, которого Кейси знала и любила, не осталось и следа. Он превратился в животное, свирепое, сквернословищее животное. Его поместили в специальной палате без окон. Стены комнаты были обиты чем-то мягким. Больной был прочно привязан к кровати. На свободе оставались только кисти рук, ступни и голова. Шея была забинтована, во рту кляп, чтобы не дать сумасшедшему откусить себе язык. Он пытался освободиться, сжимал и разжимал пальцы, словно выпускающий когти хищник. А его глаза, огромные, неподвижные, безумные... Никогда Кейси не забудет этот взгляд. Сумасшедший выплюнул кляп и заорал во все горло. Мало кому доводилось слышать такое сквернословие. «Непонятно, как может додуматься человек до подобных гадостей!» Прибежала сиделка и, защищая пальцы от зубов сумасшедшего, снова заткнула ему рот. Не помня себя от ужаса, Кейси выбежала из палаты. Горячие слезы обжигали лицо. Сначала ей казалось, что это совсем не Джон. Болезнь страшно изменила его, и девушка пыталась внушить себе, что это кто-то другой. Но к чему этот самообман? Если хочешь спасти Джона, нужно смотреть правде в лицо. А если спасения нет... Будет ли она любить животное, лежащее там, в палате? Кейси вернулась в гостиницу. Ее мысли и чувства были в полном беспорядке. В душе разгорелся конфликт. Она долго плакала, стараясь побороть отвращение к болезни. Силы были на исходе. Кейси позвонила отцу. Тот велел немедленно возвращаться домой. Ей стоило большого труда воспротивиться приказу. Отец защитит, успокоит, снимет с ее плеч эту непосильную тяжесть. Но нет, ее долг быть рядом с любимым, пока есть хоть какой-то шанс. Болезнь не перечернет их прошлого, не уничтожит их былую близость. Кейси сказала отцу, что не вернется, пока положение Джона так или иначе не определится. И не нужно приезжать за ней, она уже все решила. Вечером Кейси опять навестила Джона и пришла в еще большее отчаяние. Доктор сказал, что спасенная Холманом девочка умерла сегодня днем, так и не приходя в сознание. Врачи считают, что ребенок отравился вырвавшимся из-под земли газом. Возможно, этим же объясняется помешательство Холмана. Через несколько дней будет ясно, излечима ли его болезнь. Возможен и смертельный исход. В эту ночь Кейси почти не сомкнула глаз. Угроза смерти внесла ясность в ее чувства. Если Джон выживет, но не поправится, она всегда будет рядом. Рассудок говорил, что ее любовь пройдет. Но Холман будет нуждаться в ней, и на месте прежней любви родится новая. Если же он умрет, страшно даже подумать об этом. Она забудет все, что видела в эти два дня, и будет помнить его таким, каким он был прежде. Лишь на рассвете девушка задремала. Тревожные сны преследовали ее. Утром полная надежды страха страхов Кейси снова появилась в больнице. Холман был абсолютно здоров, слабый, с посеревшим лицом. Но в полном рассудке. Через неделю его выписали. Они сидели на ступеньке. Кейси взяла Джона за руку. Он улыбнулся и поцеловал ее в щеку. Спасибо, сказал Джон. За что? За то, что ты здесь, что не сбежала. Кейси ничего не ответила. Врачи рассказали мне, каким я был, продолжал Холман. Ты, наверное, испугалась. Да, очень. Они все еще выясняют, почему я так быстро пришел в себя. Думают, что виноват газ. «Поражает на какое-то время мозг, а потом выветривается. Я легко оделался. А вот малышку так и не спасли». Не в силах скрыть печаль, Джон понурил голову. Кейси сжала его руку и спросила. «Ты уверен, что с тобой все в порядке? Не поторопился выписаться?» «Меня опросили остаться. Хотят выяснить, вполне ли я здоров. Но с меня хватит». Газетные репортеры и телевизионщики буквально охотятся за теми, кто уцелел после катастрофы. Я для них добыча номер один. Вчера даже Спайерс приезжал побеседовать со мной. Спайерс был непосредственным начальником Холмана. Джон восхищался своим шефом, хотя порой терпеть его не мог. Они часто спорили, особенно когда Холман приносил боссу нужные доказательства и необходимые факты, а тот отказывался использовать их. Джон и не догадывался, сколько препятствий нужно было преодолеть, чтобы иметь возможность действовать, особенно когда всякие толстосумы и сильные мира сего вставляют палки в колеса. «И что же он хотел знать?» — поинтересовалась Кейси. «Смог ли я выполнить задание?» На самом деле Спайерс искал взаимосвязь между землетрясением и деятельностью военной базы. Холман считал, что армия здесь ни при чем, хотя доказательств у него не было. Несимпатичный у тебя шеф. Жирный. На жабу смахивает. В сущности, он не такой уж плохой. Немного холоден, немного жесток. Но может быть славным парнем, если захочет. Завтра мне нужно с ним встретиться». Холман жестом остановил хлынувший было поток возражений. «Я только предоставлю отчет о проделанной работе, а потом отпуск до конца недели». «Правильно. После всех этих приключений тебе непременно нужен отдых». «Если честно, я чувствую себя прекрасно. Шея, правда, побаливает, но, говорят, я легко оделался, рана была глубокая. Видит Бог, достаточно я здесь торчал. Пошли отсюда, пока я снова не взбесился». Испуг девушки рассмешил его. Подъезжая к Уэйхилу, они снова попали в туман. На дорогах было пустынно. Погода стояла прекрасная. Торопиться не хотелось, Джон и Кейси выбрали окольный путь и теперь ехали, любуясь природой и наслаждаясь теплом мирного летнего утра. Вдруг в полумиле от них появилось густое облако. Оно оказалось удручающе зловещим, было похоже на столб. «Странно», — сказал Холман, остановив машину. «Это туман или просто дым?» «Слишком густой для дыма», — ответила Кейси, всматриваясь вдаль. «Это туман. Давай вернемся, Джон». Он ползет прямо на нас. Возвращаться слишком далеко. Мы мигом его объедем. Забавно, до чего он похож на стену. Края такие ровные-ровные. Они так и подскочили, услышав гудок выехавшего из-за поворота автобуса. Школьники возвращались с экскурсии. Когда автобус обогнал Джона и Кейси, шестеро мальчишек, высунув языки, помахали им в окно. — Ну и кретин же этот шофер, пробормотал Холман. — В самый туман прет. Автобус исчез в густой мгле. Слепой он что ли? Туман подступал все ближе и ближе. Черт, ну у него и скорость! Изумился Холман. Что ж, попробуем тоже проскочить. Главное не суетиться и все будет в порядке. Он включил первую скорость и машина тронулась. Джон не заметил, что сидевшая рядом с ним Кейси как-то странно нервничала. Трудно объяснить причину этого беспокойства. Может быть... Виновата это облако, похожее на страшную грозовую тучу, таящую в себе опасность. Девушка ничего не сказала Холману, только вцепилась в сиденье обеими руками. Машина нырнула в туман. Он оказался гуще, чем предполагал Холман. На расстоянии нескольких ярдов ничего было не разглядеть. Джон ехал осторожно, сбавив скорость, освещая путь фарами. Наклоняясь к ветровому стеклу, Холман прокладывал дорогу сквозь туман, то вытирая стекло тряпкой, то выглядывая в открытое боковое окно. Туман имел какой-то желтоватый оттенок, если, конечно, это не отблеск фар, а вот едкий запах был явно знаком Джону. Ему сразу вспомнилось землетрясение, правда, подробности восстановить не удавалось. Врачи утверждают, что это нормально. Какая-то часть памяти еще не оправилась от шока. Но все таки этот запах — Этот желтоватый цвет, эта атмосфера взволновали Холмана. Обливаясь холодным потом, он остановил машину. «Что случилось, Джон?» С тревогой в голосе спросила Кейси. «Не знаю. Такое скверное чувство. Этот туман. Кажется, я его уже где-то видел». «Джон, в газетах писали, что во время землетрясения появилось какое-то облако, туман или пыль, вырвался подземный газ или что-то в этом роде». «Мы попали в странный туман. Может быть, это тот самый?» «Нет, что ты. То облако давно развеялось. Ветер вряд ли бы стал носить туда-сюда такую громадину». «Откуда ты знаешь? Разве можно предугадать, как поведет себя подземное облако?» «Ладно, может быть, ты и права. Не будем спорить, а лучше попробуем выбраться». Джон поднял боковое стекло, надеясь, что Кейси не испугается. Учитывая, с какой скоростью движется туман, будет проще проскочить его, чем возвращаться назад. Идет, согласилась Кейси. «Только будь повнимательней». Машина двинулась вперед. Через сто ярдов они наткнулись на школьный автобус, застрявший в придорожном кювете. Джон чуть не врезался в группу мальчишек, стоявших позади автобуса. К счастью, он ехал медленно и сразу же затормозил. «Отойдите, мальчики!» Вам же было сказано держаться ближе к обочине, а не стоять на дороге, закричал кто-то. Холман вышел из машины, приказав Кейси оставаться на месте. Слабый, но ощутимый запах тумана не давал ему покоя. "Все целы?" обратился он к призрачной фигуре, которую принял за учителя. "Пара синяков кое у кого из мальчишек", ответил незнакомец, приближаясь. "Но боюсь, наш шофёр сильно ранен в голову". Учитель стоял всего в нескольких шагах И Холман увидел, что это высокий худой мужчина с глубоко посаженными глазами и орлиным носом. На его правой руке не было кисти. Понизив голос, учитель продолжал. «Этот идиот сам во всем виноват. Всю дорогу дурачился с мальчишками и не заметил, как угодил в туман. Даже скорость не подумал сбавить. А ведь я предупреждал». Тут он обратился к стоявшим поблизости мальчикам. «Ребята, я велел вам не выходить на дорогу. Кто не послушается, получит трепку. Живо в сторону!» Мальчишки бросились в рассыпную, довольные, что опасность миновала и все обошлось. «Позвольте взглянуть на пострадавшего», — попросил Холман. «Может быть, я смогу помочь?» Недалеко от автобуса на краю кювета сидел шофер, обеими руками держась за раненую голову. Приложив к колбу окровавленный платок, он время от времени стонал, раскачиваясь взад и вперед. Стоявшие вокруг мальчики смотрели на него с беспокойством и любопытством. «Ну, как вы себя чувствуете, мистер Ходжес?» — спросил учитель без всякого сочувствия. «Хуже некуда», — тихо простонал водитель. Учитель откашлялся, велел ученикам отойти подальше и не выходить на дорогу. «Позвольте-ка взглянуть на рану, мистер Ходжес. Может быть, мы поможем вам?» Холман нагнулся и попросил пострадавшего убрать со лба руку. Порез выглядел ужасно, но в действительности все было не так уж плохо. Джон достал свой платок, приложил к ране и велел держать крепче. Думаю, ничего серьезного, но будет лучше, если мы отвезем вас в больницу, да, побыстрее. Тут поблизости живет врач, я думаю, он позаботится о мистере Ходжисе. Нетерпеливо сказал учитель. Вопрос в том, как его туда доставить. «Мы можем взять его с собой, а по пути заглянем в полицию. Они пришлют аварийку и новый автобус для мальчиков. Вы уверены, что с ними все в порядке?» «Совершенно уверен. Благодарю вас. Вы действительно очень любезны. Надеюсь, нам не придется долго ждать. Этот сырой туман может повредить детям». Пострадавшего Ходжеса усадили в машину. «Мы из частного пансиона Хаус, объяснил учитель. «Это Вандавере. У нас, видите ли, была вылазка на природу». Погода прекрасная. В конце семестра с мальчишками никакого сладу, вот я и решил вывести их на воздух. В толк не возьму, откуда этот туман?» Холман с тревогой оглянулся вокруг. Такого густого тумана он еще никогда не видел. Учитель продолжал. «Конечно, родителям хотелось, чтобы я распустил мальчиков на каникулы из-за землетрясения, но об этом не может быть и речи. Стихийные бедствия случаются редко, — сказал я им, — может быть, раз в жизни». И никакие нервы и капризы не заставят меня закрыть школу раньше времени. Конечно, некоторых родителей так и не удалось убедить. Холман улыбнулся про себя болтовни однорукого. Несгибаемые учителя старой закалки все еще процветали, несмотря на новую волну длинноволосых либерально настроенных педагогов. Оба направления имели свои слабые и сильные стороны. Подойдя к почти незаметной в густом тумане желтой машине, Джон увидел бледное лицо Кейси. Девушка тревожно следила за ним из-за ветрового стекла. Она открыла дверь, словно хотела помочь попавшим в аварию. Нет, останься, не выходи! закричал Холман. Девушка озадаченно замерла. Закрой дверь, добавил Джон более мягко. Она послушалась, все еще не оправившись от изумления. Холман открыл дверь с другой стороны, наклонил переднее сиденье и помог раненному шофёру протиснуться вглубь машины. Затем он обратился к учителю. «На вашем месте я бы загнал ребят в автобус и закрыл бы все окна и двери». «Это еще зачем?» — спросил учитель. «Хотя бы за тем, что от тумана им никакой пользы. Постараюсь как можно быстрее прислать вам подмогу, так что сидите и ждите». Джон сел в машину и включил зажигание. Прежде чем захлопнуть дверь, он повторил свой совет. «Не выпускайте их из автобуса и закройте окна». «Хорошо, мистер э, Холман. «Холман, но я надеюсь, что будет тепло, и небольшой туман нам не повредит». «В самом деле?» — подумал Холман, давя на газ и трогая с места. «Сомневаюсь». Туман не давал ему покоя. Врачи утверждают, что причиной его болезни был подземный газ или туман. Конечно, все это притянуто за уши, но запах ему знаком, и столкнулся он с ним впервые там, в пропасти». Так подсказывал инстинкт, которому Холман привык безоговорочно доверять. Стон прервал его мысли. «Ой, как болит голова!» — громко заохал шофёр. «Скоро доставим вас к врачу», — заверила его Кейси, неохотно отрывая взгляд от затуманенной дороги и поворачиваясь к несчастному водителю. «Ох, и влетит же мне!» — печально продолжал он. «Уж Саммерс об этом позаботится, жалкий ублюдок. О, простите, мисс». — извинился он. — Это тот тип, что остался с мальчишками, — пояснил шофёр. — Всегда меня ненавидел. Не так вишь отношусь к ребятам. — Школа принадлежит ему? — спросил Холман. — Ещё чего. Он всего лишь помощник директора, а форсу хоть отбавляй. И прозвище у него — Капитан Крюк. Мальчишка придумали. Бедняга засмеялся и поморщился от боли. — Из-за него-то всё и вышло. — Что вы имеете в виду? Ну, ехали мы себе, посмеялись мало с ребятами, повыпендривались чуток, а он давай цепляться ко мне, как молокосос в какому. Только собрался я его на место поставить, как готово дело, в кивет угодили. Чуть стекло башко не проткнул. Ну, я, понятно, в отрубе. Очухался, вся физиономия в крови. Поди до сих пор каплет. Холман только улыбнулся в ответ. Туман густел, настроение падало. Машина ползла с черепашьей скоростью. Джон все ближе наклонялся к ветровому стеклу. «Что это?» Кейси вцепилась в его руку. Ее взгляд устремился вправо, но там лишь клубился туман. «Что, я ничего не вижу?» «Оно исчезло. Может, ничего и не было, но мне показалось, что я видела какой-то свет. Что-то белое сверкнуло в тумане и исчезло. Там, наверное, туман гуще. Сейчас я ничего не вижу». «Солнце должно быть». «Да, наверное». Новые жалобы пассажира привлекли их внимание. Черт бы побрал эту погоду, только поспевая за ней. То солнце вовсю палит, а не успеешь оглянуться — туман. То тишина и благодать лучше некуда, то вдруг землетрясение». «Да как раз под самым носом, в Шире! Шофер покачнулся от боли и заговорил громче. «А вчера? Вы слыхали, что стряслось вчера?» Холман кивнул, не оборачиваясь. «Это вы про убийство?» — спросил он. «Ага». «Во всех газетах пропечатали. Близ пострадавшего от землетрясения городка найдены зарубленные топором толстосум полковник с женой и прислуга, горничная и кухарка, кажись. А парень, что их прикончил, отрубил себе руки и умер от потери крови. Являются к полковнику гости, а они все лежат, как миленькие. Кто знает, до чего мы еще докатимся». «Да», — сказал Холман, — Похоже, вы правы. Сейчас солнце, а через минуту мгла. Похоже, через эти передряги попрут меня с работы. Нет, я надеюсь, что все уладится, посочувствовала Кейси. Но вы еще старого крюка не знаете. Не взлюбил меня капитан, хоть ты тресни. Да мы-то про него тоже чего знаем. Ходжи снова застонал. Скоро уже! Мучительно долгие пятнадцать минут они блуждали в тумане. Вдруг он исчез, и засияло солнце. Перемена была так внезапно, что, казалось, туман остался за захлопнувшейся дверью. Черт! удивленно пробормотал Холман. Он постоянно следил за дорогой и заметил, что туман слабеет, но и его изумило их внезапное освобождение. Джон и Кейси оглянулись на желтую пелену у них за спиной. Ходжиза волновали только собственные болячки и переживания. Он не замечал происходящего вокруг. Кейси почувствовала, что в тумане кто-то прячется, и ей почему-то стало жутко от этого. Холман посмотрел на нее с напускной бодростью. Не может быть, прошептала девушка. Джон молча покачал головой. Дальше они поехали с выключенными фарами. Теперь можно смело прибавить ходу. Скоро они добрались до деревни. Ходжис показал, где находится полицейский участок. Холман побежал туда и, не теряя времени, рассказал об аварии. Сержант не понял, из-за чего он, собственно, так волнуется, ведь никто из мальчиков серьезно не пострадал. Полицейский с удивлением выслушал рассказ о тумане. В деревне стояла ясная погода, а из окрестных населенных пунктов никаких сообщений не поступало. Сержант обещал Холману, что позвонит в гараж и вышлет на место аварии кого-нибудь из своих людей. Затем сообщил адрес доктора и поблагодарил Джона за беспокойство. Холман вышел из участка. Его охватило чувство легкой неудовлетворенности. Возможно, он зря беспокоится, ведь туман в Англии дело обычное, особенно летом. Ничего из ряда вон выходящего. Сейчас, когда сияет солнце, трудно представить себе наводящую ужас атмосферу желтовато-серого облака. Туман казался чем-то нереальным, словно его и не было никогда. Все-таки болезнь дает о себе знать. Но ведь Кейси тоже встревожена из-за тумана. Наверное. Ей просто передалось беспокойство Джона. Кто не знает, как быстро распространяется волнение, переходя от человека к человеку. Он должен расслабиться. Целый час он был напряжен до предела, а сейчас чувствует себя как выжатый лимон. Почему он запретил Кейси выйти из машины? Значит, он боится тумана. Считает его причиной помешательства, хотел защитить Кейси от этой желтой дряни. Может быть, Этот страх останется в нем навсегда. Непрестанно ворчащего ходжиса отвезли к доктору. убедившись, что раненые в надежных руках Джон и кейси отправились в Лондон.